Стадное чувство, нравственные игры и давление виной. Замечали ли вы, как мнение большинства меняет вашу точку зрения? Это явление называется конформизм. Было бы глупо отрицать всю мощь его воздействия на то, как мы принимаем решения. Нам крайне важно сохранять представление о себе как о хорошем, адекватном человеке, который вполне трезво оценивает реальность. Потому мы склонны, как минимум, прислушиваться к чужому мнению, особенно если этого мнения придерживаются почти все вокруг, даже если оно искажённое. Ещё и поэтому внушаемость в группе передаётся легче вируса. Мы постоянно оглядываемся на нравственные нормы, которые коррелируют с мнением большинства, даже если некоторыми из них пренебрегаем. Совесть работает как часы. Человеку необходимо оставаться в моральном выигрыше, быть хорошим, сохранить самоценность и жить без вины. Причём быть невиновным персонально гораздо важнее, чем совершить рациональный выбор. Поэтому система моральных ценностей вносит свои коррективы в процесс принятия решений, и существенные. А давление виной вообще работает безотказно. Спасибо коре поясной извилины, которая обрабатывает внутренние конфликты и особенно активно в таких случаях. Когда человек встаёт между двумя альтернативами, собственная вина или рациональное решение, на нейробиологическом уровне это переговоры двух областей: поясной извилины и префронтальной коры. Чем выше активность префронтальной коры, система 2 Чем выше вероятность того, что человек начнёт просчитывать реальные выгоды и пренебрежёт моральными нормами. Чем выше активность поясной извилины, тем выше вероятность принятия импульсивного решения, согласующегося с принятыми в обществе запретами, инюктивами и описательными нормами, дескриптивами. По большому счёту это не противоречит мысли о том, что система 1, импульсивная, быстрая, эмоциональная и рациональная, отвечает за выживание. Ведь люди социальные животные. Мы не защищены панцирем. У нас нет сверх острых когтей и зубов. Мы не способны были выжить в дикой природе в одиночку. Но у нас есть чрезвычайно умный мозг, который придумал способ продолжать жизнь вида даже в агрессивной среде. Чтобы выжить в далёкие времена, нам критически важно было держаться в группе и соблюдать социальные правила. Изгнание из племени означало смерть, и этот смысл до сих пор проявляется во многих наших тревогах, опасениях, сильно влияет на принятие решений и поведение. Страх это чувство, блокирующее движение, в том числе и движение сделать нечто противоречащее мнению группы. И именно этот первобытный страх заставляет принимать решения, согласующиеся с моральными нормами и безусловно исключающие вину. Однако за окном уже не бегают соблезубые тигры, нас никому есть. Соблюдение моральных норм теряет значение. Люди всё больше используют префронтальную кору, предпочитая продуманные с точки зрения оценки выгода решения. Хорошо это или плохо? Нет единого ответа. С одной стороны, мы можем рассмотреть большее количество альтернатив, если поступаем от коры. Мы можем заработать больше денег, принять больше рискованных или вылевых решений, пожертвовать тем, чем другие люди жертвуют не готовы, и добиться больших успехов. С другой, не в этом ли кроется причина зверских массовых преступлений XX века, когда небольшие группы людей, руководствуясь соображениями выгод, влияли на массы, создавая давление на их импульсивную эмоциональную систему 1. В результате были войны, геноциды и репрессии. Кроме того, существует такое явление, как ошибка предсказания вознаграждения, которая генерируется мозгом сверхбыстро, 200-300 миллисекунд, и отражает разницу между желаемым результатом и результатом достигаемым, чтобы мы вовремя могли откорректировать поведение и научиться более эффективному способам взаимодействия с реальностью. И оно тоже поддерживается нейробиологическими механизмами. В частности, задействован центр удовольствия, предлежащее ядро, часть стриатума. Там идёт торможение при высоком расхождении результатов, и поясная извилина, ответственная за обнаружение конфликтов, активируется. Это своего рода встроенная система, контролирующая результаты и отвечающая за обучение. Естественно, что в процесс принятия решений она вовлечена непосредственным образом. Здесь также задействован дофамин. Чем ближе наблюдаемый результат к желаемому, тем больше дофамина. Получается, что социальная ценность результата перекликается с ценностью нейромедиаторной. Когда человек делает что-то такое, что не согласуется с социальными нормами, мозг генерирует сигнал, похожий на эту ошибку предсказания вознаграждения. Поскольку происходит процесс научения, то в следующей аналогичной ситуации человек вероятнее всего конформно откорректирует своё мнение и поведение. Именно это явление объясняет, почему люди начинают пользоваться не самыми качественными услугами и товарами, если им пользуется большинство. А если уж большинство оставляет позитивные отклики, то можно рассчитывать на успех продажи снега зимой. Как видите, магия психологии помогает со всех сторон жить лучше, если вы умеете ею пользоваться. С точки зрения эволюции, следование за большинством возможно и рационально. На протяжении долгого времени оно обеспечивало выживание вида Homo sapiens. Однако эта схема работает лишь в среде со стабильными характеристиками. Как только среда становится непредсказуемой, мнение большинства перестаёт иметь ценность, и каждому необходимо работать с собственными серыми клеточками, чтобы выбрать действительно оптимальный вариант. При этом именно иррациональные на первый взгляд порывы человеческой мысли приводят к гениальным открытиям, двигают прогресс и творческую мысль а со временем становится модой, поддерживаемой тем же самым прислушавшимся большинством. И великое благо, если эти новшества всецело направлены на созидание и развитие. Но здесь каждый из нас делает выбор, как ему жить сам.